Глава 44 «Ну давай, давай, давай!» Пол поднес телефон к уху и принялся расхаживать взад-вперёд возле дверей кинотеатра Совой под спокойным взглядом Мэгги. Щелчок, пауза. «Вы дозвонились до... Блять! Пол сбросил вызов. Ему потребовалась вся выдержка, чтобы не разбить телефон о стену. «Чёртов идиот!» Это были последние слова, которые он сказал Филу. Пол взглянул на Мэгги. «С ним всё в порядке. С ним всегда всё в порядке. Господи, это же Фил Нейлис! Когда сбросят большие бомбы, в живых останутся только тараканы и Фил Нейлис!» Телефон в руке завибрировал. Пол посмотрел на экран. «Бриджит». «Бриджит, там случилось что-то вроде...» «Да, я слышала по радио, что с...» «Фил, Фил был...» А потом связь пропала. Пол недоверчиво посмотрел на экран. Никакого сигнала. Секунду назад индикатор показывал четыре палки. Затем Пол поднял глаза и увидел, что среди толпы становилось всё больше людей, которые также смотрели в телефоны или поднимали их над головой.